Значит, карандаш и пустота были рядом. Так тесно, так неразрывно сплетены были они, что ты не успел узнать это, сказал Фицрой, оборачиваясь и опираясь спиной в скалу. Странная отчётливость представлений не покидала его. Он видел, нажатый сапогом камень и лёгкое движение согнутого колена, от чего камень двинулся отталкиваемой прянувшей взад ногой. Мгновенный удар крови в сердце и головы стёр все мысли, кроме вихря сопровождающего падения. Вихрь и крик, цепляясь за безумный след своего вверху, несли ещё некоторое время иллюзию кошмара, пока обратным ударом, вернувшееся сознанием мгновенно осветив всё, всё поняв и истребив тут же в муке невыразимой не перешло тайную границу молчания. И этим всё кончилось. Петсрой неподвижно стоял, смотрел вниз,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 перехватив ее застывшее фантастическое падение в тот момент, когда представил и продолжил его. Тогда все двинулось вокруг него плавным толчком, равным движению пристани и берега при отвале парохода. Горный горизонт начал оседать вниз. В груди Фицероя стало поворачиваться с железа, давя и сося. Страх конвульсивно охватил его ноги, висел на них, скрывая лицо. Теперь твёрдая поверхность земли была для Фетсроя лишь тонкой коркой льда, распростёртой живописным покровом над чёрным ничем. Он чувствовал, что если пойдёт, его ноги будут странно и бессвязно плясать, и что Твиль сказал правду о четвеньках. Он уже снулся, вдохнул как бы сухой снег, мгновенно пересекший дыхание и догадавшись, закрыл глаза. Бившееся, казалось, у самого горла сердце вернулось на своё место. Стуча так нехорошо, что он прижал руку к груди, засмеисься Фицрой. Но для торжества у него не было уже сил. Он попытался вызвать его, сцепив зубы коротким ругательством, и не испытал ничего, кроме смутного удивления. Попрежнему, как врезалось в мозг, Добс рывался и летел перед ним вниз, но это видение возникало и проходило в нём стительного очарования, каким жил Фицрой до сего дня.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 И он перешагнул к незнающий колебания, вдруг опустивший все повода и тяги холодной улыбки, голова всё равно. Рассеянно смочив языком такой же карандаш, каким писал Доп, Фитцрой тоскливо улыбаясь, приписал в слове тебе последнюю, перехваченную смертью букву и вывел внизу: "Думаю и люблю. И умираю, потому что носил зло". Затем не более как с чувством полёта, рванувшего его силой оступившегося навсегда тело, он отделился от скалы и стал вязнуть в мгновенно проносящейся пустоте, к мраку, начавшему беспощадно уходить вниз, скрывая всё глубже истинное лицо своё. Ветрое било и трепало кинувшимся к нему воздухом. А если не будет конца? От этой мысли он умер.